Лазанья флорентийского призрака. Флоренция старательно хранит свои маленькие секреты, пряча их от глаз случайного туриста. Памятник Фердинанду I Медичи на известной площади Сантиссимо Анунциата трудно не заметить. Это известная работа Джембалонье, законченная его учеником Пьетро Така. Памятник все видели, а на барельеф сбоку на постаменте внимание обращали? Неожиданно для такого монумента под личным девизом великого герцога «Маестат и Тантум» расходятся узоры с точек. Если не приглядываться, со стороны это кажется маленькими флорентийскими лилиями. Но приглядимся, и перед нами множество пчел с большой пчелиной маткой посередине. Почему пчелы? Есть версия, что такой необычный рисунок символизирует власть государства – центральную власть великого герцога и множества маленьких городов Тосканы, подчиняющихся доминирующему центру Флоренции. Но не была бы Флоренция Флоренцией с её волшебством и тайными знаками, если бы всё было так просто. Сосчитать всех пчёл издревле было любимой развлекалочкой флорентийских детишек и взрослых тоже. Главное условие не трогать рукой, а пробегать бронзовых пчёл только глазами. Но как бы ни старался, как бы ни считал пчёл, всё равно собьёшься. Так устроен рисунок, что в какой-то конкретной точке расположение пчёл кажется беспорядочным, круги путаются, и ты обязательно собьёшься со счёта. Кто-то приписывает идею такого рисунка самому великому герцогу, кто-то скульптору Пьетро Таки. Власть, тем более власть единоличного правителя великого герцога Тосканского, должна иметь в основе что-то магическое. Вспомните хотя бы кольцо власти Лоренцо Великолепного. Попробуйте понять, как устроены круги. Попробуйте сосчитать пчел – собьетесь. По легенде, если удалось сосчитать, то вас поцеловала фортуна. И многое в жизни сбудется и получится. Открою секрет. Пчел всего девяносто одна. Но чтобы стать любимчиком судьбы, считать придется самому. Тем более, что до сих пор нет единого мнения – Это число включает в себя главную пчелу, пчелиную матку или нет. Приедете во Флоренцию, рискните, а вдруг повезёт. Хотите увидеть работу Микеланджело не в музее, а просто на городской стене. Площадь Синьории, музей под открытым небом. Рассказано, пересказано о том, сонми скульптур, которые её украшают, и бегает народ за гидом, или самостоятельные туристы бродят сами по себе от Давида к Нептуну. От бронзовых львов к Геркулесу, победившему Какуса. По итальянски имя этого древнеримского мифического гиганта звучит совсем уже неприлично для русского уха. Како. Вот как раз Геркулес и Какус будут нашим ориентиром. Среди серых камней внушительного палаццо Виккьо, справа от центрального входа в сторону галереи Уффици, присмотритесь, и вы увидите на стене лицо мужчины. Это работа Микеланджело, которую во Флоренции зовут Импартуно на Зойливы. То, что это работа Микеланджело, сомнений ни у кого не вызывает. А вот версия, откуда появилась на стене это лицо, несколько и основных две. Первая официальная. Микеланджело устав от ужасно надоедливого мужика, который постоянно приходил поболтать с ним во время работы, увековечил лицо своего навязчивого собеседника в барельефе. Но есть и вторая версия. Говорят, что Микеланджело так потрясла внешность одного из приговорённых к смерти, которого тут же на площади и должны были казнить, что он обесмертил лицо несчастного, создав такой неожиданный портрет на стене. Возможно, совершил он серьёзное преступление, а может, под горячую руку попал, и такое бывало, или вообще всё было не так. Но спустя века профиль неизвестного флорентийца работы Микеланджело Хранит стена главного символа власти Флорентийской республики, Палаццо Веккьо. Раз мы с вами на площади Синьории, пройдём ещё несколько шагов, чтобы найти тайную дверь из Палаццо Веккьо. На улице Нино, между галереей Уффици и площадью Синьории, мы найдём неприметную дверь в стене. После того, как завершилась война между гвельфами и гибеллинами, остались ещё споры и внутри самих гвельфов, белых и чёрных. В один прекрасный день торговцы, уставшие от проблем, попросили победителей положить конец распрям. Решение было неожиданным. Править городом был приглашён человек со стороны, герцог Кафинский Гуальтьеро де Бриенне. Готье де Бриенн, при этом у нас в французском варианте. Однако через 10 месяцев правления в качестве синьора Флоренции он превратился в деспота. Медные трубы славы Дошло до того, что он присвоил себе абсолютные полномочия и начал разгонять даже глав флорентийских гильдий. Герцигс нёс в себе ненависть флорентийцев, которые обвинили его в растрате городской казны, и всё чаще звучали голоса с призывом вспомнить старые времена и публично повесить герцога на огне палаццо синьории. Но герцогу повезло. Едва заступив на должность, он приказал построить лестницу, ведущую к тайной маленькой двери в стене палаццо. чтобы можно было спокойно никем незамеченным покидать дворец в вечерних сумерках, когда захочется. Герцог выскальзывал из дворца и отправлялся по своим делам, иногда амурным. Любовь к похождениям и спасла Гуальтьеру. 26 июля 1343 года, услышав крики народа, ломящегося в парадную дверь, герцог Афинский тихонько улизнул через свой секретный выход. Дальнейшая судьба герцога сложилась прямо-таки геройски – став наместником короля в трёх французских областях и канетаблем Франции, он погиб в битве при Пуатье. А ведь всё благодаря запасному выходу из палаццо Синьюрии, главным официальным призраком палаццо Веккьо является вполне реальный исторический персонаж Бальдаччо Дангеари. Говорят, что нельзя произносить его имя громко или неуважительно в стенах старого палаццо, на всякий случай, чтобы вдруг не разгневать призрак Baldaccio d'Angiari, Baldaccio Brunni, Baldaccio da Cterno. Син Пьеро ди Ваньоне Бруни родился по соседству с деревней Ангеари в 1400 году. О нём писал Макиавелли. О нём осталось много отзывов современников. Его называли и благородным, и жестоким, и благоразумным, и авантюрным. Но всё сводилось к тому, что это был действительно выдающийся кандатьер. А ты вообще знаешь, кто такие кандатьеры? Прочитал мне сын лекцию о военных истории Тосканы и командирах наёмников, состоявших на службе княжеств и городов. Порой военные начальники наёмники переходили на сторону врага, который больше платил, или захватывали нанявший их город и устанавливали своё собственное правление. Но множество кондотьеров вписали свои имена в историю Италии, в том числе и как правители городов, получивших впоследствии княжеские и герцогские титулы. Больдаччо воевал за Герцигов Урбино и за семью Малатеста, за папу и против папы, как любой итальянский гондатьер тех времён. Конечно, не обошлось без него и в знаменитой битве при Ангеаре. Женился он на женщине из семьи Малатеста, которая, кроме всего прочего, была под покровительством Козимо Медичи. Именно она, Анна Лена, основала после смерти мужа пансион, до сих пор являющийся отелем Вольтрарно, и носящий её имя. Вот правда, с Лоренцией отношения у Балдаччо не сложились. Его люди обвиняли в грабежах окрестностей, вместо того, чтобы воевать с городом Пьомбино в интересах синьории. Гонфалангером Флоренции был в то время Бартоломео Орландини. 6 сентября 1441 года он вызвал Балдаччо в палаццо Веккьо, где кондатьер был предательски убит. На зидание, прочим, его тело с отрезанной головой повисело во внутреннем дворе палацу какое-то время. Жестоким убийством Больдаччо был возмущён даже папа, тем более что реальных оснований для обвинения и убийства говорят и не было. Просто избавились от сильной личности. Наверное, Больдаччо не был бы интересной и незаурядной личностью, если бы история на этом закончилась. Прошли века, и люди рассказывают, что появляется призрак Кандатьера, то в старом семейном замке Деи Сорти у Ангери, то на площади Микеланджело, то в стенах палаццо Векки. Говорят, что удаётся кое-кому из фотографов не намеренно, конечно, сделать снимок привидения, когда снимают панораму Флоренции на закате. Есть у меня знакомый, потомк семьи Орландини, Подозревая, что никакими пирогами не заманишь его 6 сентября в палаццо Веккьо, даже днём. А уж когда полная луна поднимается над куполом дома, а прочие флорентийцы стараются не вспоминать того, чьё имя нельзя называть на площади Синьории. Говорят, ждёт своего дня Больдаччо. Ждёт отмщения. Но есть и ещё одна история, связанная с его именем, вернее с именем его жены. На сей раз кулинарная По средневековым слухам, ей очень удавалось лазанья, бывшее любимым блюдом кондатьера. А сам рецепт можно найти в PDF-приложении. И рецептов тех времён великое множество. К сожалению, мы не сможем найти сейчас те горькие апельсины, которые использовались в Средние века. Но считается, что сок апельсина можно смешать с соком лимона, чтобы ушла лишняя сладость. И тогда мы легко сможем повторить очень оригинальный и простой старинный рецепт приготовления курицы в горьких апельсинах, который вы также можете найти в PDF-приложении. Идеальное вино для сопровождения такого блюда это, как скажут итальянцы, пасито, то есть вино из предварительно высушенного вяленого винограда. Такая предварительная сушка значительно увеличивает количество сахара в вине. Посито, например, относится к одной из самых дорогих итальянских вин, Амароне. Но к нашему блюду мы будем выбирать только белые вина. И идеальный в этом случае белые вина северной Италии, региона Альто Адидже, особенно из долины Виноста. Или тосканские вина из винограда Верментино из Бульгери или Апуанских Альп. Вина из Верментино светло-жёлтого или лимонного цвета, с яркими ароматами цветов и трав, спелых персиков. Одно из таких тосканских вин носит название Ангельский бал, что связано с местным преданием. Говорят, что епископ города Гроссетто любил организовывать турниры в своём замке, и, конечно, эти соревнования сопровождались пышными пирами, в которых участвовали не только дворяне, но и жители деревни возле замка. Со временем, однако, турниры и пиры проходили всё чаще. Праздничные возлияния и ночные танцы у костров превратились в образ жизни местных крестьян. Тогда епископ, вспомнив о долге, вынужден был собрать жителей деревни и произнести страстную речь к лемя о позорам пьянства и постоянные развлечения. Казалось, что жители раскаялись, они обещали изменить свою жизнь, но с наступлением ночи снова зажглись костры и начались празднества. Епископ не успел возмутиться. Его засунули в пустую винную бочку и бросили в реку. На его счастье, бочка застряла у моста как раз там, где река впадала в море. Ещё чуть-чуть, и волны унесли бы его очень далеко. Он обратился к небесам с покаянной речью, признавая, что по его вине так изменились местные жители, и поклялся, что всё изменит. Но в эту ночь во время праздника началось сильное землетрясение, и до основания были разрушены замок и деревня, а уцелевшие жители рассказывали, что на руинах в ту ночь танцевали ангелы. Как и празднование в тосканской деревне, вина Верментино не живут долго. Срок их жизни не более 4-5 лет, после чего вино теряет свой вкус и аромат.